Kemarin tadi kemarin tadi tapi pakai sarung tangan Растянулся на мягком мху и, не сводя глаз с ребенка, слушал его рассказ, как он, ища упомянутую в сказке «Страну солнца», пришел сюда, как нашел священную книгу, которую прижал к своей груди, и как много он узнал из неё о настоящей стране солнца, и как тогда, во время грозы, видел своими глазами семицветные врата неба там, над горами». Палка не заметил слез умиления, которые показались на глазах священника. Он рассказал также, о чем читал сейчас, и о чем он просил Господа Иисуса, и как просил принять Его в число своих слуг. «Покажи мне эту книгу», — сказал священник. «Ты мог бы ее снова оставить здесь, в пещере?» Я бы охотно и часто приходил сюда и, подобно тебе, читал бы ее строчку за строчкой и вместе с тобой искал бы путь в настоящую страну света, где нет нужды ни в солнце, ни в луне, но где сам Агнец является вечным светом. Мальчик немного подумал, а потом сказал, «Хорошо, я ее оставлю здесь». «Дядя Лессинг завтра все равно уходит, а я не читаю так хорошо, чтобы читать другим вслух. Сам же я могу читать ее и здесь, а если я застану вас здесь, то вы будете читать мне вслух. Хорошо? Охотно, дитя мое, и сейчас, если ты хочешь, но прежде покажи мне свою таинственную пещеру». Они встали. Священник еле успевал за своим маленьким проводником. Скоро они уже были в пещере. «На самом деле, какой прекрасный вид!» — воскликнул пораженный священник. «Ты прав, эта пещера совсем похожа на хижину!» «А это здесь не просто стул, но настоящий диван!» — И как ты чудно прибрал ее и украсил цветами! Ты, наверное, хотел, чтобы твой домик выглядел красивым. Гость с удовольствием рассматривал чисто прибранный и украшенный зеленью дворец мальчика. — Да, так как Господь Иисус обещал с нами жить, то я постарался сделать все так, чтобы ему было приятнее, — ответил Палка. «Неужели ты на самом деле веришь, что он всегда и везде пребывает с тобою?» Священник спрашивал совсем иначе, чем дядя Лессинг или дедушка. Это в своем роде был совсем иной вопрос, потому мальчику нетрудно было ответить на него. «Да, дорогой священник, я знаю, что он всегда, да и теперь тоже находится со мной». Простая простота! — вздохнул священник и, присев на стул, облокотился головой на руки, так оставаясь несколько минут, как бы в молитве. Палка не осмелился беспокоить его. Тут пришло ему в голову, что недалеко в кустах он спрятал собранную для дедушки малину. Дедушка, наверное, был бы рад, узнав, кого он еле угостил. У него была с собой также деревянная ложка, которой пересыпал обычно ягоды из большого кувшина в маленький. Тарелок у него не было, но недалеко он видел большие круглые листья, которые могли их заменить. Палка принес оба кувшина. Маленький он вымыл, и наполнил свежей водой. В другом были только что собранные ягоды. Он помыл также и ложку, вытер ее старательно платочком, и, довольный, что удостоился чести угостить такого важного гостя, вернулся в пещеру. Палкой видел, что священник читает его книгу, и, чтобы не беспокоить его, он тихо положил перед ним на стол Большой лист и ложку поставил кувшин с ягодами. Священник поднял голову, и на его серьезном бледном лице показалась светлая улыбка. Он взял мальчика за руку. — Ты хочешь угостить меня? — Да, пожалуйста, отведайте. Вы меня так часто угощали завтраком и обедом, когда я бывал в вашем доме. А теперь я хотел бы угостить вас тем, что имею сам. Я тебе очень благодарен. И чтобы ты знал, что я не пренебрегаю твоим гостеприимством, подай мне свою вкусную малину, я насыплю ее на зеленую тарелку. О, как палка был рад! Священник! Ел вкусные ягоды и пил воду. Потом он достал из своей сумки кусок белого хлеба и угостил им мальчика и Дуная. — Я обещал тебе прочитать отрывочек. Садись, а то мне скоро надо идти. Завтра ты тоже придешь сюда? — Не знаю, вряд ли. Мне придется провожать дядю Лесинга, и помочь ему отнести вещи. Тогда я могу твою книгу взять с собой, и завтра или утром, или после обеда опять занесу сюда. Потом священник прочитал, как Господь Иисус вознесся на небо, и как ангелы сказали ученикам Его, что Он снова вернется. Но прежде... Он обещал послать им Святого Духа. — А кто такой Святой Дух? — спросил мальчик. — Это Дух Господа нашего, Иисуса Христа, — сказал священник задумчиво. Этого Духа нужно иметь каждому христианину. В этой книге сказано, что кто Духа Христова не имеет, «Тот и не его». «Вы, наверное, его имеете, не правда ли?» — спросил мальчик просто, глядя в глаза священнику. «Ведь вы принадлежите ему». Если ему этот вопрос, то он не остался бы в долгу с ответом. Разве он не был крещен? Разве он не принадлежал к единственной спасающей католической церкви? Разве он не был посвященным священнослужителям? палка на этот вопрос я отвечу тебе в другой раз когда из этой книги больше узнаю как обстоит дело со мною некоторое время они оба шли молча о чем ты думаешь вдруг спросил священник беря мальчика за руку что мне сделать и чтобы мне Господь Иисус дал своего Святого Духа. В этой книге написано, что Отец Небесный дает Святого Духа тому, кто просит Его об этом и кто готов повиноваться Ему. О, это правда! Он давал все тем, кто Его просил. И мне он давал всё, о чём я его просил. Но можно ли Святого Духа принять так же, как Господа Иисуса? — Я не понимаю, что ты имеешь в виду, Палка. — Ну, Марфа ведь приняла Господа Иисуса в своём доме. И хотя я его не могу видеть, но я его принял. И в нашу хижину. Я знаю, что он пришел и остается со мной. Священник остановился, как пораженный. «Нет», — сказал он через некоторое мгновение, — «как бы самому себе. Духа Христова надо принять не только в свой дом, но и в сердце». Дух Святой, может обитать в моем сердце? Да, дитя мое, ты видишь там это заходящее чудное солнце. Теперь посмотри сюда, на эту маленькую каплю росы. Что ты там видишь? Солнце. Росинка приняла в себя солнце. Не правда ли, дорогой священник? «Да, дитя мое!» Но теперь спокойной ночи. И не успел мальчик прийти в себя, как он уже остался один. Он тихо опустился на колени. «Да!» Господи Иисусе, — шептал он, — упроси, пожалуйста, своего Отца Небесного, чтобы Он и мне дал своего Святого Духа. Ты ведь знаешь, что я всегда хочу быть Твоим. Я Его хочу принять, как та капелька росы приняла солнце, и Ему ты тоже дай Его». «Прошу тебя!» vad kan маленький спутник Лесинга На другое утро лесинг в сопровождении мальчика покинул горы. Лесинг сам нес на плечах довольно тяжелую ношу, а палка в узелке его одежду. «Дядя, а вы скоро вернетесь?» – спросил мальчик ласково. «Не знаю, палка». Он пытался сбросить с себя мрачные мысли. Когда я буду возвращаться, я тебе что-нибудь принесу, что бы ты хотел. О, дядя, если вам не трудно, принесите мне карандаш и такую маленькую книжку, где я мог бы кое-что записывать. Ну, это я могу тебе принести. Ты ведь так часто помогал мне. Дедушка дал мне заработанные тобою деньги, чтобы купить тебе костюм, а от меня ты получишь еще и фуражку. Сапоги также тебе уже заказаны, так что зимой ты сможешь ходить в школу и учиться тому, чего еще не знаешь. Вы хотите купить мне новую фуражку? О, как я рада этому! Моя старая шапка уже совсем порвалась. Дедушка из-за меня... Уже и так много расходов имеет. Если бы я только мог когда-нибудь его за все это отблагодарить. Ну, когда ты вырастешь, ты будешь для него хорошей опорой. Ты и теперь ему уже большой помощник. Он мне говорил, что сыновья его уехали в Америку, а дочери все уже замужем. А где твои родители? Ты, наверное... «Сын одного из сыновей или дочерей старого Юриги?» «А что об этом говорить, дядя?» «Дедушка Юрига принял меня только так, ради Бога, так как у меня никого не было, кто бы заботился обо мне. Моего дедушку звали Рацга. Он умер два года тому назад. Мы пришли сюда в горы, а потом он заболел, и так я...» остался у дедушки Юрики. — Значит, ты сирота? — О, тогда ты мог бы идти вместе со мной. Я ведь тоже одинок. И он протянул руки к мальчику. Разве у вас дома нет детей? — Нет. — Нет. «Жаль, что я об этом давеча не поговорил с дедушкой. Но вот идет дядя Лишка, он мог бы передать дедушке, что ты пошел вместе со мной». На одно мгновение это предложение показалось мальчику соблазнительным. «Повидать чужие места — это ведь так интересно!» Но потом он подумал, что сказал бы Господь Иисус на это, что «я ухожу без разрешения дедушки. Кто будет ему носить воду и варить суп? «Нет, дядя, нет! Бог с вами! Возвращайтесь скорее! Мы все вместе будем ждать вас!» «Но мне-то каково будет?» — рассуждал Лесинг. Однако мальчик не сдавался. Он ведь был прав. Разве можно дедушку оставить одного?» «Ну, теперь иди домой, иначе тебя застигнет ночь, а этот узелок я и сам могу донести». Но Палка не хотел с этим соглашаться. «У вас и так тяжелая ноша, а я обратно вернусь бегом, но в темноте-то ты можешь сбиться с пути, луны как раз нет». — О, не беспокойтесь обо мне. Я этой дорогой ходил много раз. Дедушка Рацга имел обыкновение говорить, что ребенок, найденный в горах, никогда в горах не заблудится. — Наконец-то я вас догнал. Вдруг раздался позади них голос Лишки. — Малыш, дай мне свой узелок и беги скорее обратно, чтобы не застигла тебя темнота. — Да, конечно, я тогда пожелаю вам счастливого пути, дядя Лесинг. — И вам тоже, дядя, спасибо, — сказал мальчик, протянул обоим мужчинам руку и побежал обратно. — Передай привет дедушке, — крикнули они ему вслед, и он исчез в горах, как маленький луч солнца. умели снить — Слушайте дедушка, Лессинг вчера всю дорогу был какой-то странный, — рассказывал на другой день Лишка своему приятелю Юриге. Всю дорогу он не проронил почти ни слова. Горе какое, что ли, его так удручает. — Бедный человек, — думал Юрига, — у него действительно есть от чего печалиться. Лишки же он сказал, что у Лессинга дома больная жена. И что это удручает его? Да Господь ей скорее поправиться, и тогда он снова сможет к нам вернуться. Мы будем чувствовать его отсутствие. Привыкли к нему. Они не ошиблись. Без Лесинга они действительно чувствовали себя одинокими, тем более что и палка не было дома. Лесничий прислал за ним, чтобы он явился обслуживать священника, и быть ему проводником в горах, так как мальчик там знал каждую тропу, как никто другой. — Не запрещайте ему идти, — упрашивал лесник, присланный священником с этой вестью. — Священник вас просит об этом недаром. Он очень любит детей, и мальчику у него будет хорошо. Юригу интересовало, что скажет на это палка, и он очень удивился радости мальчика. Получив эту весть, Он прямо запрыгал от радости. "Это очень хороший господин", сказал он дедушке. "И я его очень люблю. Для палка теперь началась жизнь, какую он себе раньше и представить не мог". В доме лесничего он спал в одной комнате со священником Малиной. Как это было чудесно. Утром они пили молоко, потом хозяйка клала в сумку для них всякие закуски, и они отправлялись в путь. Часто Палка водил священника мимо глубочайших пропастей, потом им приходилось переходить через речки или карабкаться на скалы, но священник охотно следовал за ним. Он нес с собой коробку, в которую собирал разные цветы, растения, мох и бывал очень благодарен своему маленькому проводнику, так как мальчик умел найти самые красивые места. Когда они уставали, священник ложился на захваченный с собой коврик. В такие минуты отдыха он разъяснял мальчику названия разных растений и сообщал много других полезных сведений. Когда он обратил внимание на то, что Палка уже сравнительно хорошо читает, Он стал обучать его письму и арифметике. Иногда священник ложился отдохнуть, так как порой уставал. Палка тем временем собирал грибы, чтобы не возвращать хозяйке дома пустую сумку. Мальчик был очень рад, что Лессинг оставил ему собаку. Дунай сопровождал их всюду. Собака знала, когда ей нужно приходить, и каждое утро она своевременно приходила к дому Лесничего. На ночь она там и оставалась, так как не могла ужиться с другими собаками. Священник говорил, что собаки так не могут ужиться, как некоторые люди. Самыми прекрасными минутами для палка были те, когда священник читал ему вслух из Евангелия. Он постоянно носил его при себе и читал много. Часто там встречались и такие слова — которые для Палка были непонятны. Рассказы о работе апостолов ему казались очень интересными. Понятно, если бы Дух Святой не сошел на них, они не могли бы творить таких чудес. Но потом следовала книга под заглавием «Кремленам». Из нее Палка почти ничего не понял. Священник уже наоборот Она показалась очень интересной, и, читая ее, он часто погружался в размышления, особенно о стихе «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». — Дорогой священник, я хотел бы это уразуметь, так как мне кажется, что это что-то очень хорошее. — Ты прав, дитя моё. Для нас нет ничего дороже истины, что Иисус умер за нас. — За нас? — воскликнул Палка с удивлением. — А я полагал, что он умер потому, что эти злые евреи пригвоздили его ко кресту. «А как это он за нас умер и зачем?» когда священник снова открыл Евангелие от Иоанна и прочитал про Моисея и медного змея и пояснил, что произошло с еврейским народом, когда он вышел из Египта, как в пути люди возраптали против Бога и Моисея и как Бог послал на них ядовитых змей. Они жалили людей, и многие умирали. Но когда укушенные змеями с верой в Бога смотрели на медного змея, они исцелялись. «Эти ядовитые змеи означают наши грехи», — пояснил священник. «И как в пустыне на шест был поднят этот медный змей, так и Сыну Божию надо было висеть на кресте за наши грехи». Но так как Палка все-таки не мог этого понять, — Священник рассказал ему, как некогда израильтяне жили в Египте, как потом Бог послал к ним Моисея, чтобы тот вывел их оттуда. Но злой фараон не хотел отпускать их. Тогда Бог разгневался и повелел своему ангелу поразить среди египтян всех первородных, начиная от сына фараона и кончая сыном последнего арестанта в тюрьме. Но чтобы этот ангел не поразил и первенцев израильтян, Бог повелел, чтобы каждый израильтянин в своем доме заколол ягненка и кровью его помазал косяки дверей и перекладины, чтобы ангел-губитель, увидя кровь, прошел бы мимо». «Видишь, палка, как фараон не хотел выпустить евреев, и нам пришлось бы погибнуть за наши грехи. Но Бог проявил к нам всю свою любовь, и когда мы были еще грешниками, Христос умер вместо нас. Он претерпел смерть вместо нас, так Он стал Агнцем Божьим, взявшим на Себя грех мира». закрыл лицо обеими руками. «Господи Иисусе, мой любимый, добрый Иисус!» — воскликнул он, рыдая. «Теперь я знаю, почему твой отец не услышал тебя и не спас, когда ты взывал к нему. Ведь тебе надо было умереть за мои грехи, как тому ягненку вместо израильтян. Вот почему ты имеешь власть прощать грехи, ведь наши грехи были причиной твоей смерти». Он опустился на землю и не знал, что в это время делал его друг. Но когда он поднялся, он был один. Книжку он нашел открытой на земле, и на ее листах были видны следы слёз. С этого дня священник стал молчаливее прежнего. Часто он молился Богу, как в горах, так и дома, И мальчику это очень нравилось. Просыпаясь ночью, Палка часто видел его стоящим на коленях перед маленьким деревянным распятием. Тогда и Палка начинал беседовать со своим спасителем, и на сердце его становилось легко и хорошо». В субботу, когда уже вторая неделя приближалась к концу, Палка услышал, как жена Лесничева говорила своему супругу. «Священник приехал сюда, чтобы отдохнуть, но вместо этого ему с каждым днём становится все хуже. Мне кажется, что какое-то горе удручает его. А завтра он хочет сказать проповедь. От этого ему следовало бы воздержаться». «Знаешь, милая, он так же не может обойтись без проповедования, как я без своего ружья и ты без своей поварюшки. Если бы он был как другие, то не делал бы этого, но он очень хороший и сознательный человек». Когда позже Палка и священник гуляли по лесу, мальчик вдруг спросил. «Правда, батюшка, что у вас есть какое-то горе?» «А кто тебе сказал об этом, дитя моё «Об этом говорили в доме лесничего. Хозяйка беспокоится о вас. Вы выглядите таким бледным. Она думает, что вы больны». «Она не ошибается, дитя моё Я болен при смерти, и от моей болезни больше нет никакого лекарства или помощи. — Разве и Господь Иисус не может помочь? — спросил мальчик испуганно и своими загорелыми ручками схватил белую руку священника. — Даже Господь Иисус! — повторил священник и посмотрел в глаза мальчика полное беспокойства и сочувствия. Правда, он может помочь, но... О, тогда скорее просите его об этом. Вы же знаете, что он каждого исцелял, кто приходил к нему, даже и того расслабленного, хотя он сам даже и не просил его об этом лично. А что, если нам теперь немедленно попросить его? — Ты хочешь мне помочь молиться с величайшей радостью? — Нет, палка, так ты не должен молиться, поскольку я не его милости. Но как же мне тогда вам помочь? А что, если нам просить его, как тот человек в храме, который остановился вдали и не смел глаза свои поднять к небу? Вы знаете его, над которым фарисей так гордо превозносился. — Ты прав, милый мальчик. Это единственная молитва для нас. Священник об этом больше не говорил, и на этот раз они вернулись домой довольно рано. Священник выразил желание, чтобы после обеда Палка сопровождал его домой и у него переночевал, а на другой день пошел бы проведать дедушку и у него провел воскресенье. «Но как мне, такому оборванцу, пойти с ним?» — думал Палка. «Вот если бы у меня был новый костюм и фуражка». После обеда, когда он на кухне помогал жене Лесничева мыть посуду, Он поведал ей свое горе. «Не беспокойся, Палка, я об этом уже подумала, и из одежды своих ребят кое-что отложила для тебя, так как вижу, что ты хорошо обслуживаешь священника, да и мне всегда помогаешь». Палка получил белую рубаху и синие штаны, и его пиджачок жена лесничего как-то тайком ухитрилась выстирать. Правда, пиджачок после стирки немного сел, но палка на плечах его скоро расправил. Посмотревшись в речку, как в зеркало, он еле узнал себя. Свои ботинки он починил сам и почистил вместе с ботинками священника, а также вдел новые шнурки. Потому неудивительно, что после всего этого со своей сумкой через плечо он шагал радостно рядом со своим барином. А тот радовался вместе с ним. — Поведи меня, палка, с самой короткой дорогой, которой обычно вы с Дунаем ходите, — сказал священник. — О, тогда мы попадем в село очень скоро, — радостно сказал мальчик. — Но не бойтесь, эта дорога хорошая, иначе я не повел бы вас по ней, так как лесничий приказал мне вести вас по ровной дороге. Священник улыбнулся. «О, если бы он узнал, палка, где только мне не приходилось лазать за тобой, но не беспокойся, я ему об этом не скажу. Самые красивые цветы обычно растут на краю пропасти, но прежде чем мы спустимся в долину, ты бы мне рассказал что-нибудь, как тогда, когда мы с тобой встретились в первый раз в стране солнца. Расскажи мне что-нибудь о своих родных». Палка был рад, что священник не был больше печален и охотно рассказал ему, что он два года тому назад пришел сюда в горы вместе с дедушкой Радзгой, как дедушка потом заболел, поехал домой и умер, и дедушка Юрига принял его к себе. Священник удивлялся, что родители разрешили ему это. Потом мальчик рассказал, как мать Анна Нашла его в горах, и так как никто из родных не нашелся, то она оставила его у себя. Священник со вниманием. «Ну а если бы теперь дедушка Юрига умер, куда бы ты пошел?» Мальчик остановился в удивлении, и пораженный смотрел своими смущенными голубыми глазами во все стороны. «Я думаю, что Господь Иисус...» «Поможет мне и дальше, как тогда, когда он послал ко мне мать Анну, когда я заблудился в лесу. А когда она умерла, меня взял дедушка Радзга, а после его смерти меня принял дедушка Юрига. Хижина в горах принадлежит нам, пока дедушка там живет, а дом в селе принадлежит сыновьям дедушки. Там я уже не мог бы остановиться». Но теперь я уже не такой маленький, и кто-нибудь найдется, кто согласится принять меня на службу. Если вам, дорогой священник, понадобился бы пастушок, я бы охотнее всего пошел к вам. — Ко мне? — воскликнул священник. — Это хорошая мысль. Да, если я еще буду жив, а твой дедушка умрет, тогда никуда не ходи, кроме меня». «Дай мне слово, что ты никому другому не пойдешь!» О, как охотно мальчик дал на это свое согласие! Их разговор был прерван несколькими женщинами, которые сопровождали их до дома священника. Там Палка получил хороший ужин, а ночевать священник снова взял его в свою спальню. Прежде чем лечь спать, они один за другим приняли ванну и теплая вода хорошо освежила их после длинного путешествия. Мальчик едва успел помолиться, как сон уже сковал его глаза. Он только еще почувствовал, как священник накрыл его, погладил по головке и поцеловал. Спустя мгновение он уже крепко спал. Проснулся палка на другой день, Вместе с восходом солнца. Он хотел было тихо встать и одеться, но увидел, что священник уже одет и сидит около окна. На коленях у него была священная книга, но не читал ее. Глаза у него были закрыты, и он как бы во сне улыбался. Утренние лучи озаряли лицо священника. Мальчик тихо оделся и на цыпочках вышел из комнаты. У колодца он умылся, утерся и, причесав волосы, вернулся в комнату. Священник по-прежнему сидел возле окна, но глаза его были открыты, и он углубился в созерцание восходящего солнца. Мальчик тихо подошел к священнику и, не отдавая себе отчета, почему, опустился у его ног. — Палка, ты уже на ногах? — сказал священник — Медленно гладя голову мальчика. Да, ведь уже пора. Сегодня очень красивое воскресное утро, такое же прекрасное, как то, когда воскресший Спаситель явился Марии. Не правда ли, сегодня никакое горе вас больше не смущает? сегодня «О нет, дитя мое, сегодня я очень-очень счастлив». Тебе я могу это сказать, так как ты меня поймешь и будешь радоваться вместе со мной. В эту ночь я нашел путь в настоящую страну солнца. Теперь я могу сказать, я имею Дух Христов. Теперь я принял Господа Иисуса, как некогда Марфа и как Тарасинка Солнца. Поблагодари вместе со мной Господа, что Он крестил меня и принял Своим слугой. Теперь я хочу еще немного отдохнуть, так как не спал всю ночь. Но это ничего. Эта ночь для меня была самой прекрасной в моей жизни». они преклонили колени и помолились потом священник прилег на диване палка принес ему подушку вам нужно хорошо поспать несколько часов иначе как же вы сможете сказать проповедь священник прижал мальчика к своей груди как я смогу сказать проповедь сегодня я это сделаю как никогда раньше Сегодня я в первый раз в своей жизни буду настоящим свидетелем моего Господа».